Десятая серия Вечером приехал врач и сказал, что это аппендицит. Медленно давил мне на живот, а потом отпускал очень резко. Я подпрыгивал от боли за его рукой, как мячик. В скорой мы сидели на каких-то носилках, и отец гладил меня по голове. Я сказал ему, что если умру, то пусть он больше не берет с собой в лес эту с длинными волосами. Он засмеялся и сказал, что я дурак. Аппендицит – совсем несложная операция. Ревность – такая штука, что, в общем-то, ее не победишь. Никогда. Сколько бы ты ни старался – Бывают сильные люди, которые могут победить все, что угодно. Врагов, друзей, одиночества. Но с ревностью тут другой разговор. Надо просто взять и вырезать себе сердце. Потому что она живет там. А иначе каждое твое движение все равно будет направлено против тебя. Как будто в болоте тонешь. Чем сильнее стараешься выбраться, тем быстрее уходишь в трясину. Скоро только глаза одни на поверхности остаются. Горят, как прожектора, а в нос уже хлынула всякая дрянь. Если хочешь, вдохни. Так и так осталось не больше минуты. Прощай, белый свет. Все было так прекрасно, пока не появилась эта тварь. Вернусь домой... Убью ее нахуй, сказал мне один сержант в госпитале, когда нас уже вывезли из Чечни. Ты охуел за что, сказал я. Она ведь даже не знает, что у тебя ноги нет. Узнает. И я ее потом хуй держу. Там дома знаешь, сколько пацанов с ногами бегает. Носятся, как козлы по всему городу, и у каждого по две ноги, блядь, торчит. Я смотрел на него и молчал. Поймать бы того пидора, который эту растяжку рядом с блокпостом натянул. Я бы ему рассказал, для чего нужны ноги. Как в школе учили, с выражением. Слышь, а ты как думаешь, я теперь ботинки смогу за полцены покупать? Мне ведь только один нужен. Еще рядом со мной в палате лежал ОМОНовец. Его привезли после того, как мне сделали вторую операцию. Он висел в такой люльке из простыней, потому что его переехал с задним колесом грузовик, и от таза у него ничего не осталось. Все кости лопнули и перемешались в кучу, как детские игрушки, которые надоели, и ты их сваливаешь под кровать. В живот ему зашили резиновый шланг, а к этому шлангу прикрепили бутылку. Так он ходил в туалет. Вернее... Он никуда не ходил, а только висел в своей люльке. Просто бутылку время от времени меняли, выливали и потом приносили опять. Два раза он умудрялся скопить таблеток. Но врачи есть врачи, они его откачали. Им было без разницы, как ему дальше жить. Правда, потом главврач дал ему слово, что у него все будет стоять, и он перестал прятать в наволочку свои таблетки. Ему было важно, чтобы стоял. «Ну, а ты-то как?» – спрашивал он меня. «У тебя девчонка дома осталась?» И я говорил, что нет. «Хорошо, а то бы она от тебя ушла. Ты сам-то видел, что у тебя там под бинтами?» Не. в перевязочное зеркало нет». Я врал. В перевязочное зеркало было. Для сестер. В военном госпитале, где лежат одни пацаны – Девчонкам надо за этим делом следить. Лореаль – Париж, ведь я этого достойна. Кто его знает, где встретишь свою судьбу? Хотя, что с нас там было взять? Из троих с натяжкой один нормальный пацан получался. Но я ОМОНовцу про зеркало не говорил. Во-первых, сам не решался к нему подходить. А во-вторых, он никогда бы так и не узнал правду. Сколько ему еще оставалось вот так висеть? Зато у тебя там внизу все в порядке, говорил он. Работает аппарат. И я говорил, что да, все нормально. А я не знаю теперь, что же жене нафиг сказать. Уйдет, наверное. Ты как думаешь, главврач мне наврал? Не знаю, говорил я. Вообще-то он мужик нормальный. Но самым страшным в госпитале были сны. Потому что первое время, после того, как очухался, я не помнил, что с нами произошло. Как отрезало. Забыл даже, как в БТР садились. Лежал в бинтах и стонал, и ничего не помнил. Больно было. Поэтому просто ждал медсестру. А у нее прохладные руки. Чувствовалось даже через бинты. Сначала не знал, как это у них называется, но потом услышал. Кто-то говорил. про медол. Еще говорили, зачем ты ему набираешь так много? У тебя целых две палаты еще. Потом ее прохладные руки, укол в предплечье, прямо сквозь корку, которая немного хрустит. И темнота начинает качаться, фальсирует и отступает все время назад. И ее голос. Ты знаешь, как ему больно. Пусть немного поспит. Голос раскачивается с темнотой, превращается в белую ленту и тает. Знаешь, каким его сюда привезли? Поэтому я все время ждал, когда она придет, принесет свой тающий голос. Сейчас, сейчас, не торопись. Ну что ты, потерпи, немножко. Потом я начал видеть сны и стал бояться ее приходов, потому что я вспомнил, я все увидел во сне. Блять, он живой, он живой!» кричал Генка. «Тащи его оттуда, он там сгорит!» «Снайперов вокруг его туча!» «Голос Сереги!» «Я не смогу туда снова залезть!» «Ползи, ты видишь, у меня нога перебита! Ползи, я не смогу его достать! Пашка! Ты слышишь меня, Пашка?» Вон там в окне снайпер! Ебни его, когда Серега к у опять побежит. А я вон тех захуярю. Дай мне еще разок. Где этот баный капитан? Давай, Серега, приготовился. Раз, два, три, понеслась Беспорядочная стрельба из нескольких автоматов. Потом гулки удар. Вам, суки! Кричит Генка. Его, Пашка, гранаты еще раз! Серега запрыгивает ко мне в БТР, прикрываясь от пламени руками. Пули, как дождь, щелкают по броне. «Костя! Костя!» — кричит он. «Ты живой, ты меня слышишь?» Я открываю рот. У Серёги на лице ужас. Он прямо ладонями гасит на мне огонь. Я хочу закрыть глаза, но век уже нет, они обгорели. «Сейчас мы тебя вытащим! Капитан уже за нашими побежал! А прапорщика Демидова убили!» И плеер его осколками совсем разнесло. Господи, как же это, а? Ты же совсем обгорел, а я думал, ты мертвый. Костя, прости меня, хоть Я думал, ты мертвый. Серега! Голос Генки. Где ты, блядь, там? Давай тащи его оттуда скорее, надо уходить. Мы долго здесь не продержимся. У меня скоро патроном, пи***ц. Снова шквал автоматной стрельбы, потом гулка подствольный гранатомет. Пашка, приготовился! Раз, два, три! Давай, Серега, пошел! Серега склоняется надо мной, и от боли я просыпаюсь. Вот так я вспомнил. Поэтому я теперь боялся спать. Мне было страшно, когда она приходила со своим уколом. Ну что ты? ну что ты волнуешься? Сейчас укольчик поставлю и сразу уснешь. Измучился совсем. Ничего, еще две минуты, и не будет больно. Потерпи, сейчас все пройдет. Ну что, животик болит? Сказал врач, склоняясь ко мне. Ничего страшного, аппендицит — это ерунда. Сейчас усыпим тебя, а когда проснешься, все уже будет в порядке. Видишь, вот там в конце коридора свет? Иди туда, это операционная. Они с отцом остались в той комнате, где меня раздели, а я пошел в темноту. Пол был холодный. — Ты не стой там босиком! — крикнул мне в спину врач. — Забирайся на стол и лежи, я сейчас приду. На мне только длинная, почти до пола рубаха. В правом боку у нее разрез. Круглый, как яблоко, но намного больше. Как будто кто-то арбузом рубаху порвал. Не очень большим. Трогаю живот через дырку и продолжаю идти. Кругом темно, только впереди светится открытая дверь. Там никого. Я иду один шаг другой. Быстрее идти трудно. Больно там, где на рубахе разрез. И ноги мерзнут. Темнота. А в комнате никого. Светло, но все равно холодно. Потому что осень, и мама без конца говорит, что от дома управления тепла, видимо, не дождемся. Хоть в суд на них подавай. Идиоты несчастные. Только водку жрать и по телефону матом ругаться. Оденься, Костя, потеплей. А то простынешь, и придется пропускать школу. Где твой свитер? Где-где? Под диваном вот где. Один раз надел, во дворе пацаны стали дразнить под подсолнухом. Желтые птички, розовые цветы. А теперь бы нормально. Натянул бы его прямо на эту рубаху с дыркой и свернулся калачиком где-нибудь. Потому что больно. И немного тошнит. Но свернуться негде. Посреди комнаты только какая-то гладильная доска. У мамы почти такая же. Но без ремешков. И лампы у нее такой нет. Огромная, больше таза. А внутри еще четыре горят. Настоящий прожектор. Чтобы гладить, такая нам не нужна. Я всегда помогаю ей гладить. А ты чего на полу? Из коридора доносится голос доктора. Ну-ка вставай. Я же тебе сказал, забирайся на стол. Ты почему на полу улегся? Там узко, я упаду. Давай, давай, ты смотри, что придумал. Воспаление легких решил подхватить? А зачем такая большая лампа? Давай, забирайся, хватит болтать. Помогите ему, он так никогда не встанет». Вы слушали десятую серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».